Аллергия на конкретный продукт – это временно или навсегда? Хотя некоторые аллергии остаются с нами на всю жизнь, в особенности на лекарства, большинство из пищевых аллергий исчезают с временным исключением из рациона проблемного продукта питания. После 6 месяцев отказа от употребления его в пищу, вы можете попробовать этот продукт снова. И весьма вероятно, что вы не почувствуете прежних неприятных симптомов. Особенно, если вы при этом избавились от дисбактериоза и дополнительно почистили организм. О чем речь дальше? Так это было и со мной, и еще со многими другими людьми. В этом случае вы можете снова ввести данный продукт в ваш рацион. Однако на сей раз постарайтесь не злоупотреблять, то есть ешьте его редко и понемногу, иначе вы рискуете вернуть аллергию, с которой с таким трудом избавились. Например, стоит не начать налегать на апельсины или кофе, как аллергия на них рано или поздно возвращается, хотя на яйца, куриное мясо, глютен, молоко и шоколад прошла совсем.